Аня подошёл к младшему капролу Хигаке, который растянулся на земле и смотрел в потолок. Он просто лежал, тяжело дыша, не проявляя никаких признаков того, что собираются подняться. На Ане не было эмоций, он просто протянул правую руку. Чуть поколебавшийся младший капрол с усмешкой за неё ухватился. И потянул. Не говорите мне. Ловушка. Наверное, я просто слишком много думаю. Несмотря на их различия в массе тела, Молодчика Пралхигаки смог подняться и встать, не свалив они на землю. Я проиграл полностью. Теперь я хорошо понимаю, что этот инцидент позавчера не был просто из-за того, что меня заставили в расплах. А не так уж и громко говорил, но почему-то я смогла ясно услышать его слова. Позволь мне снова представиться. Молодчика Прал Джозеф Хигаки, Авиабаза Онна, Военно-воздушные силы Сакисима, Национальных военно-воздушных сил Кинавы. «Не скажешь ли ты своё имя?» «Шиба Таца». «Хорошо, Таца. Просто зови меня Джо. Ты надолго на Окинаве?» «Если нас кучат, позвони. Хотя я могу так не выглядеть, но здесь я знаю довольно много людей». «Достаточно, Джо. Мы всё ещё в середине тренировки». Смеясь, выкрикнул капитан Казама, на что, среагировав, будто в шоке, молодший капрал Хигаки вытянулся. «Хм, значит, он довольно любезный подчинённый». Полагаю, это значит, что ему можно доверять. Снова и снова менять мнение об этом парне начинает становиться болезненным. Прежде всего, не то чтобы этот парень тот, кого я обязана часто видеть, и так как я его вряд ли снова увижу, для меня действительно неважно, кем он является. Извини, что попросил у тебя столь многое. Из-за этого кажется, что некоторые из моих подчиненных были довольно грубыми. Вы составите нам компанию за чаем? Я бы также хотел узнать об этом Туата. Тот-то, удар на расстоянии во владением кибес физического контакта. Тот-то. Наверное, он говорит о несистемной магии Ани. Моё чувство беспокойства значительно поднялось, но в этой ситуации было невозможно отказаться от такого приглашения. Значит, эта волна псеонов действительно была прерыванием заклинания. Это действительно всё? Полагаю, здесь также была некоторая континентальная древняя магия Тандан. Хотя технически они пригласили нас на чай, вместо него принесли кофе. С одной стороны сидели Аня и я, с другой капитан Казама и лейтенант Санада. Перерыв на кофе с четырьмя людьми. Каким-то образом атмосфера оказалась немного странной. Капитан Казама говорит Сане. Лейтенант Санада также говорит Сане: "Как младшая сестра этого человека, я просто сижу на заднем плане в соответствии с моими указаниями. А не главный герой, а я просто дополнение". «От того, что я видел, Шиба-кун, у тебя нет кат, верно?» Когда они говорили «Шиба», то обращались к Кани. «Я младшая сестра Шибы-куна. Что ты используешь в качестве помощника?» «Я впервые испытываю что-то подобное. Это странно, но не некомфортно. Я использую специализированный кат, но, в общем, мне не особо приятно его использовать. В конце концов, я плох с маги, требующий кат». «О, понятно». Хотя, если тебе действительно настолько удобно манипулировать псионами, я не вижу, как использование КАТ может представлять для тебя проблему. Тема уже перешла к несистемным магии, а не и ивокат. Шибакон, не хочешь попробовать КАТ, который я разрабатываю? Лейтенант Санада разрабатывает КАТ. В общем, моя работа заключается в разработке магического оборудования, включая КАТ. Я хочу тебе показать прототип КАТ, использующего картридж в качестве хранилища. У меня внезапно появилось чувство, что глаза Ани сияют. Для большинства людей это довольно скромная реакция, но для Ани, чтобы проявить такой интерес к чему-либо, было уже крайне необычно. Я с удовольствием на неё посмотрю. Наверное, это самый первый раз, когда я увидела, что он так ясно выразил своё желание. Нас привели в место, которое, я не думаю, что находилось на базе, в чистую и опрятную лабораторию. Я уверена, что все военные базы Грязные серые места не смогла сдержать своего удивления. Слабые улыбки, которые были на капитане Казами или лейтенанте Санаде, когда они на меня посмотрели, были скорее всего из-за этого. Они оглядывался вокруг восхищении или впечатлении. Похоже, сегодня я впервые вижу столь много сторон этого человека. Но как бы я ни думала, что этот человек равнодушен ко всему, даже он должен чем-то интересоваться. Интересно. Тогда что же он думает обо мне? Этот вопрос внезапно всплыл в моих мыслях, а ответ пришёл сам собой. Отчаянно я начала бороться против дрожи, которая угрожала разрушить моё тело, напрягшись настолько, насколько могла. «Миюки, ты плохо себя чувствуешь?» Моё тело, столь близкое к дрожи, внезапно остановилось из-за голоса Ани. Не только тело, даже сердце почти остановилось. В тот момент, когда он назвал моё имя, Миюки... Я ещётила будто он ответил на вопрос, который я себе задала. Будто холодно, равнодушно подтвердил ответ, который уже был в моём сердце. Но голос Ани не выглядел холодным, он почему-то казался наполненным состраданием. Нет, я в порядке. Думаю, я просто немного устала. Если немного посижу, уверенна, что быстро восстановлюсь. Можно мне пойти сесть вон на тот стул? Спросив капитана, мне разрешили сесть на стул у стены. Сейчас, вдали от Ани, я почувствовала себя немного лучше. Ани держал большой кат в форме пистолета, получая указания от лейтенанта Санады. При виде Ани, мои предыдущие сомнения снова подняли свои уродливые головы, увеличиваясь, я тяжело оперлась о спинку стула. Неважно, как сильно я трясусь и трясусь, я не могу стереть их с моего сознания. Что же Ани думает обо мне? У меня нет уверенности, что это любовь. Это не может быть интерес. Возможно, меня просто ненавидят. Если бы я не существовала, если бы только я не существовала, а не почётный ученик, превосходный отлёт, возможно, скоро полноценный военный волшебник мог бы жить свою собственную жизнь. Но прямо сейчас, отвернувшись от Тани, словно отпуская её руку, будто меня отстрехнули, что-то было бесконечно страшнее. Устройство имеет встроенные составные последовательности ускорения движения. Давай о пулях 7,62 мм максимальную дальность в 16 км. Это удивительно. Тем не менее, настоящая практичность сейчас держа крупнокалиберный кат в форме винтовки и счастливо болтое без звёздно доносился голосании. В той же комнате, не в силах закрыть глаза и уши, я была вынуждена молча нести навязчивые тёмные облака, наполняющие мои мысли. Мысли отнесло вглубь головы, желая, чтобы это всё скоро закончилось. Всё это время, чтобы мой эгоизм не появился на лице, я поддерживала пустое, бесстрастное лицо так упорно, как могла.